Зеленое укрытие Нас по-прежнему преследовали. Когда киты уплыли, мы остались без прикрытия. Оборотень мака тем временем успел прийти в себя. — Хук нас догоняет! — крикнул Крис. — Скорее! — Не могу! — выдавил я, даже не представляя, что нам делать. Бой мы проиграли, а сдаваться нельзя. Эти типы не скрывают, что лучше взять нас мертвыми, чем живыми. Таким беспомощным я себя не чувствовал с тех пор, как в обличии игровые акулы запутался в бесхозной рыболовной сеть Мы удирали во весь дух, а навстречу нам кто-то плыл. Почти поравнявшись с ними, мы увидели, что это морская выдра и тюлень. — Тимур! Себастьян! — с облегчением воскликнула Шари, и я тоже узнал учеников Красного утеса. — Скорее за нами! Мы отведем вас в безопасное место! — сказал мой бывший лучший друг, буруй тюлень, и они с Тимуром торопливо поплыли вперед. «Там начинается келп! Нам туда!» Теперь я начал понимать, почему мисс Уайт послала нас в эту сторону. Она предвидела, что за нами будет погоня, и нам понадобится помощь. «Келп — это огромные водоросли. Я помнил по нашей первой вылазке в Тихий океан несколько дней назад. Настоящие подводные джунгли. Возможно, нам удастся там спрятаться. Но они нас найдут по моему кровавому следу», — возразил я, чувствуя, как засосало под ложечкой. «Плывите в келп!» — А я уж как-нибудь справлюсь. — Ни за что, — отрезала Шари. — Дельфины не бросают членов стаи в беде. — Они вас убьют, если я их от вас не уведу. Ты что, забыла, что я тебя люблю, глупая фалина напустился я на нее. — Я не допущу, чтобы ты погибла. — Да успокойтесь вы, — подплыв ко мне, Крис осмотрел меня сзади. — Кровотечение прекратилось, яга Пока я прощался с ролью героя, готового пожертвовать собой, Шари уже бросилась в Келп, Крис за ней. Себастьян с Тимуром нас немного опередили. Не оглядываясь на плавучий кошмар, преследующий нас по пятам, я тоже поднажал из последних сил. Нам удалось добраться до Келпа чуть раньше преследователей. Ребята из Красного Утеса вели нас к самой поверхности, где заросли Келпа были гуще всего. Мы плыли сквозь буро-зеленые листья, на ощупь, как гладкая кожа. Своими акулиями органами чувств я заметил поблизости множество рыбешек, Это место — настоящий оазис для морских животных. Уборотни акул мы больше не видели, и они нас наверняка тоже. Наконец-то можно перевести дух. — За мной! — шепнул Тимур, взявший на себя роль проводника. — Здесь он дома. Это видно потому, как ловко он огибает гигантские водоросли. Себастьян и Крис во втором обличии тоже прекрасно приспособлены к таким условиям. Гладкие бурые тела тюленей и морского льва играючи скользили сквозь джунгли. Себастин с Тимуром, судя по всему, хорошо здесь ориентировались. Не колеблясь ни секунды, они зигзагами вели нас через лабиринт, постоянно меняя направление и темп. Мы плыли следом, пытаясь не отставать. Я заметил, что мои спутники стараются пореже выныривать и как можно тише дышать. Шари не фыркала, а почти бесшумно втягивала воздух. Крис двигался с величайшей осторожностью, высовывая из воды только ноздри. «Молодцы!» — Возможно, наши противники уже додумались подкараулить нас у поверхности. — Понятия не имею, сколько мы так плыли. Я совсем утратил чувство времени, а часов у тигровых акул нет. — Хм, хотелось бы знать, если за нами хвост, — сказал Крис, и, сцапав проплывающую мимо рыбку, проглотил ее. — Может, проверим? — У тебя что, сожрали рассудок? — запротестовала шари Слишком опасно. — Она права. И плыви, пожалуйста, осторожнее. — При мысли о наших преследователях Себастьян явно занервничал. «Ты, конечно, проголодался, но с охотой придется повременить». «Да, лучше пока побудем здесь», — поддержал его я. «На всякий случай. Спокойно и размеренно, почти не шевеля плавниками, чтобы водоворот не выдал нашего местонахождения. Я плыл через Келп. Нехорошо известно, что наши преследователи, как и все другие рыбы, органами боковой линии улавливают движение в воде. Шари, не могла бы ты обследовать эхолокатором окрестности. Но только одним щелчком, если это возможно. Одним единственным. Шари осторожно прозондировала окрестности. — Врагов пока не видно. Вы не замерзли? — Ты о чем? — спросил Тимур. — Еще как! — одновременно с ним воскликнул я. — Ну вы и неженки! — закатил глаза Крис. — Давайте посмотрим. Может, скоро уже сможем отправиться домой. Мы так долго здесь торчим, они уже наверняка убрались. Крис все уговаривал нас. И в конце концов мы уступили. Дельфины очень любопытны, к тому же после всех наших злоключений Шари очень хотелось поскорее вернуться в Красный Утес, да и мы с Крисом совершенно вымотались. Страх смерти высасывает все силы. Поэтому мы осторожно нырнули поглубже, туда, где в зарослях келпа виднелся просвет. Хотя я нервничал, озираясь в поисках врагов, я не мог не любоваться открывшимся видом. Копья лунного света пронизывали прозрачную, как стекло, воду, освещая стебли с огромными листьями, поднимающиеся со дна. Они напомнили мне сказку, которую однажды читал мне Джонни, историю о мальчике, посадившем волшебный боб, который все рос и рос, и мальчик смог долезть по нему до самого неба. Но, насколько я помню, там его поджидал злой великан. Нечто подобное произошло и с нами. Там, где хорошая видимость, видно и тебя тоже. «Вон они!» — проревел Крашер, и проклятые оборотни акулы кинулись к нам с трех сторон. «Будучи человеком, я закусил бы губу от досады, что мы так сглупили. У Ларри и его пособников терпения оказалось больше, чем у нас, подростков, и теперь они до нас добрались». «Линяем!» — мы бросились в рассыпную, но вскоре проворная акула-мака перехватила шари «Попалась! Так и знал, что я быстрее тебя!» — злорадствовал оборотень. «Черт, у меня оборвалось сердце, и я тут же поплыл туда, чтобы хоть чем-нибудь помочь шари Конечно, акульи морда эмоций не выражают, но мне показалось, будто эта троица ухмыляется, окружив нас. тот то босс обрадуется, что мы решили эту проблему», — сказал Ларри. «Лучше прикончить их прямо здесь, на счет три. Раз, два, три!» — прогремел чей-то голос, и между нами метнулся черно-белый силуэт касатки. «Мисс Уайт». Хвостом отшвырнув в сторону Мака, она перехватила лари пастью поперек туловища так что он беспомощно мотал головой из стороны в сторону и дергал хвостом. Мы с Крисом и Шари наблюдали за этим с невероятным облегчением. — Немедленно отпустите меня, Ким Глубина! — потребовал Ларри. А его сообщник Крашер уже улепетывал во весь дух. И вряд ли остановится, пока не окажется в Мексике. Хук, акула Мака, удирал на восток, плывя так, будто перед превращением употребил две бутылки текилы. — Мисс Уайт и не думала отпускать нашего преследователя. «С какой стати? Ты замучил стольких животных и угрожал моим ученикам. Думаешь, это сойдет тебе с рук?» Ларри беспомощно разевал пасть. «Мой дядя вас обогатит. Отпустите меня, и он сегодня же перечислит вам миллион, обещаю!» «Во-первых, твоя клятва и пустой ракуши створки не стоит. А во-вторых, хватит с меня ваших грязных денег. И так уже слишком много их от вас приняла», — ледяным тоном произнесла мисс Уайт. Все были целиком поглощены этой сценой, Поэтому я первым заметил, что к нам присоединился кто-то еще. Неужели еще один враг? Нет, это оказался морской лев, самец, как я определил по угловатой голове. Он метнулся к моему другу. Наконец-то, о господи, ты цел? Когда ты не пришел в ресторан, я почувствовал, что с тобой что-то стряслось. А, это отец Криса, ради разнообразия трезвый, как стеклышко. Сын медленно, настороженно приблизился к нему. А ты что здесь делаешь, пап? Он помогал тебе искать, и глаз не сомкнул с тех пор, как ты пропал, — ответила за него учительница борьбы. — Как и Изи. А вон, кажется, и она. Мы увидели, как мимо промелькнуло что-то серебристое. к Крису метнулась рыба с крыльями-плавниками. — Крис! Крис! — завопило крошечное существо и тут же запуталась в водорослях. Увидев Изи, ее друг, похоже, забыл обо всем на свете. Отвлекшись на новоприбывших, мы не заметили, как вернулся Крашер, белая акула. Может, сам передумал, а может, Ларри дальним зовом попросила помощи. Я увидел его лишь в самый последний момент, когда морской хищник, весом в тонну, понесся с морского дна вверх, прямо на нас. Мисс Уайт пришлось выпустить Ларри, чтобы обороняться, но Крашер нацелился не на нее, а на Криса. — Отпустите, Ларри, не то ваш ученик погибнет, — проревел оборотень. Еще секунда, и он, схватив моего друга, с разгона выпрыгнет с ним из воды но он не принял в расчет отца Криса. Тот ринулся к сыну и оттолкнул его в сторону под прикрытие трех толстых стеблей келпа. Крашер попытался в последний момент сменить курсы, в пасть ему набились листья. Он перекусил два стебля, но Крис не получил и царапины Его отец метнулся в глубину к морскому дну. — За мной! Внизу акула не застанет нас врасплох! Без единого слова, все еще не оправившись от шока, Изи и Крис бок о бок последовали за ним. Моя подруга Дельфин их сопровождала. Тем временем мы с мисс Уайт расправлялись с двумя противниками. В одиночку мне белую акулу не одолеть, но вдвоем мы слаженная команда. Она нападала спереди, я сзади, она справа, я слева. Немного погодя, Крашер снова обратился в бегство, а Ларри уже не отваживался пошевелиться. Да и как, если косатка зажала в пасти его грудной плавник? «Молодец, Тьяга», — похвалила меня мисс Уайт. «Будь это урок борьбы, я бы поставила тебе отлично». Глядя на меня, она медленно работала хвостом, чтобы удерживаться в одном положении. Один из ее овальных черных грудных плавников находился прямо рядом со мной. «Что будем делать с этим типом?» — спросил я ее, разглядывая отпечатки зубов на бакуларе. Как ни странно, он почти не пострадал. «Заберем с собой и сдадим полиции», — презрительно бросила мисс Уайт. «Ближайшие несколько лет море ему не видать». К похитителям несовершеннолетних судьи не ведают снисхождения. Ларри что-то проскулил, но я ничего не разобрал. Да меня это и не очень интересовало.